2896 год от великого исхода. Первый день месяца Вепря. Святой город Кантиска. Из членов конклава отсутствовали лишь двое. Кардинал Гварра и Набота Георгий отговорился тяготами зимнего пути и дурным самочувствием, хотя мужчины рода Мальвани славились своим здоровьем. Отсутствие же настоятеля монастыря Святого Ирастигидальского никого не удивило. Последним из наследников Иоахимиуса в Кантиске побывал владыка Фома, и было это три с лишним сотни лет назад. Ее иносенция оглядела без малого три дюжины преисполненных собственной значимости мужчин, собравшихся по настоянию кардинала Ефранского. Анастасия не сомневалась, что речь пойдет о святом походе против аргонских и оландских еретиков. Верный Бекко был в Мунте, но у Анастезии хватало прознатчиков и безмерийца. Предстоятельница была прекрасно осведомлена о позоре, постигшем паучиху и прельстившегося ее золотом архипастере Анатолия, давшего добро ортодоксов на вступление в светскую войну. Глава ортодоксов, он же предстоятель ордена святого Амброзия Фотии, был возмущен потерей эскадры. Надо полагать, спокойный епископ Аурелий, командовавший злополучным походом, очень удивился, когда на него из темноты бросились элансы. Он просто собирался простоять на якорях до зимы или до захвата Леаре дарнийцами и францами, получить с паучихи обещанную плату и удалиться. Присутствие кораблей с зелеными сигнами должно было показать миру, что церковь на стороне эфраны, а аргонцы – еретики. И тут такая неприятность. С посланной к Леаре эскадры спаслось не так уж и много людей, которых подобрали маринеры. Как оказалось, в последствии отнюдь не из жалости. К дарнийцам заморские гости проявили куда больше снисходительности. С наемниками заключили соглашение о почетной капитуляции и в разоруженном виде отправили домой на айландских кораблях. Без последнего можно было обойтись, но адмирал Рикарет счел уместным показать господам дарнийцам свой флот. Господа дарнийцы были поражены. Теперь в море их не выгонишь и полками. Впрочем, на земле маринеры тоже не подкачали». Высадившиеся на берегу в двух местах воины в Черном задали и францским армиям хорошую трепку, а подоспевший Мальвани погнал маршала Ультима на родину по его же следам. И францы выскочили из Аргонды впереди своего визга, и только тогда сообразили, что преследователи были не так уж и сильны. Теперь Цезарь вернулся к Леоре, где отстаивается эландский флот и ждет ответного хода Авиры. Ее иносенция была в восторге от происшедшего. «Еще пара подобных глупостей, и Анатолий тихо скончается, дабы не позорил церковь нашу единую и единственную». «Новым архипастером должна стать она. Но для этого придется потрудиться». Предстоятельница полагала, что для осуществления ее плана ей лучше остаться в мунте. Что бы ни решил, конклав выиграет отсутствующий. «Если Анатолий и Маврейки при помощи паучьего золота настоят на святом походе, замораются все». Войну без магии не выиграть, это очевидно. Но выиграют ли ее с магией? Если прикончивший Ареста седой колдун поможет аргонде, святые отцы окажутся в большой и глубокой луже. Если же на Конклаве возобладают здравомыслящие, трусливые и те, кому не заплатили, под архипастырем затрещит полх. А главный закон интриги требует появиться вовремя и завладеть всем. Анатолий должен быть свергнут чужими руками. Пусть претенденты на посох вцепятся друг другу в глотки, и тогда кто-то, потом решим кто, назовет ее имя. Ехать в кантиску не стоило, и Анастасия бы не поехала, но туда отправился и не покидавший свои норы несколько лет. Это настораживало. Анастезия не имела никаких доказательств, но была уверена, что якобы чуждый всему мирскому предстоятель антонианцев связан с хаонскими колдунами и примеривается к креслу архипастеря. Эларион был соперником, не имеющим слабых мест. По крайней мере, ее иносенция про таковые ничего не знала. Бекко и тот оказался бессилен, хотя, возможно, он ищет истину не в храме, а под юбкой на перстнице королевы. Кто подумал, что Мария прыгнет в постель мирийского авантюриста. Но он ею вроде бы доволен. Рыбы -ры для полноты жизни нужны богиня и подстилка. Так ему проще. Анастасия погасила улыбку. Она права, что допускает прознатчика только к руке. Да и то не каждый раз. Бек не привык отступать, он будет добиваться своего годами. Пусть добивается, а Марии полезно поучиться. За полгода Мирец наставит презревшую девственницу на путь истины не хуже Сигноры Жизели. Это может пригодиться. Но зачем все же Лориона понесло в Кантийску? Предстоятель Ордена Антонианцев, высокий, строгий и красивый, восседал в своем кресле неподвижно, как статуя. Анастасия не сомневалась, что его высокопреосвященство продлевает свою молодость весьма сомнительным способом, ибо грешила тем же. Впрочем, мужчины наверняка это проделывают иначе. С годами Иларион все сильнее походил на изображение своего любимого Кастегатора. Но это уже перебор. Анастасия прекрасно знала, как стать точным подобием святой. Но отказываться от своего лица опасно. Неужели Иларион настолько глуп? Хотя великий разум и великая глупость зачастую гуляют рука об руку. Двери распахнулись, и к своему месту прошествовал архипастырь. А вот этот глуп без всякого по-видимому. Глуп, жаден и труслив. Старается казаться невозмутимым, но рядом с Иларионом он что, помойная ворона рядом с морским орлом? Да, с Антонианцем нужно кончать. Если уж ей в голову приходят такие сравнения, что тогда думают другие? Анатолий прочитал короткую молитву, и действо покатилось по накатанной колее. Анастасия слушала вполуха, следя за неко времени проснувшейся рыжей бабочкой, устраивавшейся на руке нарисованного святого Эрасти. И францкий кардинал Маврикий клеймил ересь и требовал объявить святой поход против Аргонды и Мирии. Фотий налегал на то, что эландцы приступили запреты и пустили в ход порох. Арцейский Клавдий, получивший очередную взятку, поддерживал Маврикий, хотя ему бы как раз следовало молчать. Если церковь увязнет в Аргонде, Пьеру будет труднее справляться с северянами. В свое время Конклав попался на удочку Жоржа Мальвани, вырбавшего себе кардинальскую мантию в обмен на отказ от звания пастыря Арцы. Теперь пастырь Гвара Набота покажет себя во всей красе, но Клавди этого не понимает. Мирийский апоминонт умнее. Он не хочет вторжения на остров и правильно делает. Кстати, вторгаться в Мирию нужно через Жасминный пролив. Кардинал Фоти не боится встретить там ещё одну эландскую эскадру. Анастасия была не слишком сильна в воинской науке, но её знаний вполне хватало, чтобы понять. Если Кэр Рене взялся за дело всерьёз, а войне на море можно забыть. Впрочем, эландская пехота, как ее, ах да, чёрная волна, даст фору кому угодно. Их не так уж и много, но со счетов не сбросить. Аргонду лучше оставить в покое, а Жаселин намекнуть, что с Мальвани следует помириться. У Тигра нет ни средств, ни людей, чтобы продолжать драку, он согласится на мир. А потом... потом можно заняться им и Мартой. Разумеется, чужими руками. Это единственный выход, но кое-кто этого не понимает. Воистину, жадность — сестра глупости, а глупость — мать поражения. «Желает ли кто-то из почетных собратьев задать вопрос?» — произнес голосом подкупленного судьи архипастырь. Вверх поднялась очень бледная рука. Вспыхнул лиловым пламенем аметистовый персень. «И его высокопресвященство Иларион!» «Я прошу ответить его преосвященство Фотия. Как могло случиться, что эландские еретики смогли использовать проклятое зелье?» Насколько я понимаю, между нападением и гибелью последнего из ваших кораблей прошло довольно много времени. Почему не был нанесен ответный удар? Кроме того, хотелось бы знать, от чего многие из дарнийских кораблей уцелели, в то время как суда наших братьев оказались на дне морском. Еретики поступили подло и коварно. Амразианец, видимо, ожидал подобного вопроса. Они подкрались под покровом темноты и ударили из сотен пушек. Они знали о заклятии, взрывающих порох на расстоянии. И дали один единственный залп, после чего пустили в ход зажигательные суда и перешли к абордажному бою. Насколько мне известно, возлюбленный брат, одного залпа мало, чтобы уничтожить эскадру, подобную вашей. До меня дошли слухи, что корабли тех, кто призван блюсти церковные запреты... Погибли потому, что именно еретики пустили в ход заклятия. Наши корабли были осквернены тем, что несли на борту проклятое зелье и нашли закономерную кончину над Неморском. Спасенные еретиками моряки, переданные дарницам, это подтверждают. Дарнийские же корабли, ровно как и немногочисленные аргонские, были чисты, и потому пострадали меньше. Так ли это? Антонианец все же непостижимый человек. Всем известно, что запреты накладываются не на пастырей, а на паству. Другое дело, что, играя с порохом, следует соблюдать осторожность. Эландцы эландцами, но взорвать эскадру Фотия запросто мог тот же Седой. Хотя почему мог бы? Возможно, именно он это и сделал. Для этого на эландской эскадре находиться незачем. Все можно проделать с берега. Возлюбленный брат полагает, элтскому кардиналу в данном споре сам святой Никодим велел изображать беспристрастие, что его высокопреосвященство Фотий допустил некоторую ошибку в обращении с запрещенным оружием. Не ошибку, но преступление перед триединым и церковью нашей единой-единственной. Сказано, что один пастырь, не блюдущий слово Божие, опаснее сотни еретиков, как бешеный пёс опаснее волчьей стаи. Я полагаю неверным выдвигать обвинения против аргонской короны. Ни ими был нарушен мир, ни они применили проклятое зелье. Нет никаких доказательств в пользу того, что Аргонда выступала в сговоре с Эландом. Ни единая душа не осведомлена о переговорах или о том, что в Леаре ждали подмогу. Труднее, чем путь Хафаша в ночном небе проследить мысли еретиков. Шли ли они на помощь Аргонде, или же наносили удар по церкви нашей, единой и единственной? Герцог Мальване заслуживает наказание за то, что принял помощь от нечестивых. Но слишком велик был соблазн. И как мог устоять мирийский владыка, когда на глазах его слуги церкви нарушили запрет божеский? Полагаю, неуместным объявление святого похода против Аргонды, И требую суда церковного над приступившим закон Фотием и же с ним. Илларион безумен. Безумен. Этот же приговор Анастасия прочитала в глазах членов Конклава. Но формально Антонианец прав. «Предстоятель подкуплен Мальвани, выкрикнул Клавдий. А этот не безумец а дурак. Столько лет в Мунте я не понял, что Антонианец не подкуплен. Да и откуда бы Мальване взял столько денег? Неужели Иларион всерьез? Или это повод, а цель посох? А повод, кстати, хорош, не подкопаешься. Ну и что, что про порох знали многие? В церкви нашей единой и единственной давным-давно дозволено грешить. А вот попадаться не рекомендуется. Футий же попался. Но чтобы давать бой архипастерю, нужны сторонники. Кто же на стороне Илариона? Фронтерец? Аргондец? Хелец? И Скотис вряд ли слишком труслив. Возможно, ордена. «Некадемианцы?» Анастасия смотрела на утратившие величавость и спокойствие лица. Это казалось невозможным, но Иларионы вправду один. Один! Против всех! На такое даже Евгений не решился бы. Жорж Мальвани тут просто не приехал. «Что еще скажет возлюбленный брат?» Что-то в глазах Анатолия заставило Анастасию поёжиться. Так этот гусак ещё никогда не говорил. То, что вы все, Эларион обвёл руками собравшихся. И лицо его стало вдохновенным. Безумцы. Безумцы, делящие наследство в охваченном пожаром доме, совершён последний грех. Земное уже не спасти, но можно спасти души, прежде чем нотарой сомкнётся тьма и четыре всадника осадят коней на площади Святого Града. Забудьте о золоте, забудьте о власти, идите к людям со Словом Божьим. Еще не поздно открыть глаза заблудшим и спасти их. Наступило царство Антипода, а вы не видите, как не видит слепец ночи, называя ее днем. Не остановить поступ костигатора. Страшен будет гнев его, и вдвойне будут виновны в глазах его пастыри, «Уподобившиеся алчным волкам!» То, что нёс Илларион, Анастасия слышала, хоть и в пересказе других. Его обычная проповедь о конце света. Но зачем тут-то? Неужели первая мысль оказалась правильной, и Антонианец рехнулся? Это всё ставит на свои места. А вот Анатолий и Фоти открылись с неожиданной стороны. Они что-то затевают, и даже понятно что. Похоже, царственный вид Элариона коробил не только ее. От антонианского предстоятеля решили избавиться, а он сам давал повод. Или наоборот. Эларион понял, что ему не спастись, и решил разыграть из себя мученика? Ее иносенция с непроницаемым лицом наблюдала, как вокруг Элариона смыкается круг скорбящих. Братья подняли руку на своего же предстоятеля. Такого еще не было. «Кем же надо быть, чтобы пропустить такой заговор?» Александр Тагера и тот бы догадался. «Я? архипастырь церкви нашей единой и единственной?» Возвысил голос Анатолий. «С глубокой скорбью перед лицом Триединого и князей церкви говорю о постигшем нас тяжелом несчастье. Возлюбленный брат наш Ларион тяжко заболел. Его тело здорово, но дух его поточен. Иоанн Долен не может стоять во главе ордена. Церковь наша единая и единственная позаботится о братьях нашим. Все ли согласны передать страждущего в руки целителей под неусыпным оком представителя ордена амброзианцев? Слепцы холодно бросил Эларион, и все от чего-то замолкли. Дорованной мне силы довольно, чтобы повернуть вас в прах. Но я не стану делать этого. Ибо тот, кто поднимает руку на зло, сам становится злом. Грядет костигатор. Он повернет гордых и вознесет смиренных. Пусть судьба моя станет нитью путеводной в глазах истинно Страдания земные имеют предел, благодать вечно. Я последую за недостойными пастырями, скрестив руки на груди. Я сойду в узилище и останусь там, пока мне не будет явлено знамение». И тогда двери откроются, а цепи и стают. И выйду я в мир, и будет этот день днём истины и суда. Арде. Есть ли кто-то несогласный с моим словом?» Анатолий торопился. Может, Телларион и безумен, но в его безумии есть величие. Несогласных не нашлось. Бывший предстоятель вышел в окружении десятка двух клириков. Так бы выглядел Шарль Тагера в окружении десятка пьеров в Тартю. Анатолий вернулся к святому походу. Кто-то кивал головой, кто-то высказывал опасения, кто-то спорил. А Анастасии казалось, что она пропустила самое важное. Что-то в словах Илариона. Конклав разошелся задолго до рассвета. Анатолий и Фотий почти настояли на своем. Церковь поддержит Эфрану против Аргонды, но Мирию решили не трогать. Анастодия не сомневалась, что пастырей остановила введение черных кораблей в Жасминном проливе. Что ж, пусть воюют. Надо полагать, удачи эта война церкви и архипастырю не принесет. Ее иносенция же возвращается в Мунд и готовится встретить три звезды. Похоже, это и есть предсказанная троица. И раньше времени они не объявятся. Если Александр вопреки всему жив, то повелитель наверняка он а брата и деву еще предстоит найти. Кстати, дева, скорее всего, давно перестала быть таковой, ведь со дня смерти Агриппины прошло 26 лет. А если повелитель – седой колдун, дева Марта Мальвани, а брат – Александр? Весьма вероятно. Конечно, повелителем может быть и Пьер, тогда дева, хоть и бывший становится его жена, а братом – Базель Грязье, умудрившийся вернуться из гвары с головой на плечах. «Нет, эта тройка кажется слишком жалкой. Хотя в наше время пренебрегать нельзя ничем». Архипастырь возвысил голос, творя молитву, знаменующую конец совета. Ее иносенция присоединила свой голос к другим. «Да будет благословленный гнев твой изливающийся на грешных и благодать твоя, дарованная праведным». Анатолий с Фотием полагают себя победителями. Смешно. Но что же все-таки она недопоняла? «Почему ей кажется, что Иларион отнюдь не проиграл?»